131. Март 11. Приближение сроков осознается только немногими. Сердца многих бессознательно чуют и тяжко томятся. Но знания происходящего нет. Видимое обусловливается невидимым, но невидимое надо видеть, чтобы понимать положение в мире, а оно сложно необычайно. Последние потуги уходящего старого мира уже далеко перешагнули черту благоразумия и здравого смысла. Логика его существования несостоятельна, потому он и терпит поражение одно с другим, несмотря на кажущиеся и временные и очень ненадежные преимущества по некоторым местам. Неспокойно в мире. Все старое, и уходящее, отживающее заходит в безысходный тупик противоречий. Уходящие энергии постепенно лишаются опоры, на которой удерживались они на земле.